Глава 10. Бат, вновь сменившая обличье ворона на обличье человека, до хрипоты убеждала дочь, что ее затея обречена на провал. «Пойми, Клио может сойти с ума от воздействия настолько мощных чар. Она сильная мама, а еще, позволь напомнить, она ведьма. Сила, которую ты передала Клио при рождении, ее защитит. Ты ее мучаешь». «Клио мертва», — оборвала мать Мориган. «И если я ничего не предприму, мертвая она и останется, а ты убеждаешь меня прекратить бороться. Я никогда на это не соглашусь». Леди Ворон сложила руки на груди и пронзила дочь тяжелым взглядом. «Но с моей смертью ты смириться смогла». «С тобой все было иначе», — отрезала она. «У меня не было ни твоего тела, ни души, и ты совсем другая». Для тебя смерть привычное явление, магия смерти твоя родная стихия. Клио чуткая и впечатлительная, ты представляешь ее бредущий среди духов по миру теней. Мориган резко качнула головой: Нет, она этого не допустит, во всяком случае, не сейчас. Смерть всегда одерживает верх над жизнью, но так быстро Клио она не получит. Упрямство матери злило. Батп сама призналась Мориган, что ей часто снятся кошмары, мучают галлюцинации, так смерть пытается затянуть ее в свой омут, оборвать последнюю нить, связывающую ее с миром живых. А хрупкая и нежная Клео всего семнадцать лет. Мориган, ты строишь воздушные замки. Ты даже еще не знаешь, где искать Бакора. Узнаю. «Ты переживаешь за нее или за себя, что снова останешься в одиночестве, если я не выпущу душу Клио из сферы на волю?» — холодно спросила Мориган. Леди Ворон приняла оскорбленный вид. «Клиодна — моя дочь!» «И моя сестра!» — парировала Мориган. «И если есть хоть один шанс вернуть ее к жизни, я готова вывернуться наизнанку, нарушить все мыслимые законы трибунала, но сделать это!» Их жаркий спор прервал стук в дверь. Напоследок, наградив дочь недовольным взглядом, Бат побернулась вороном и улетела в открытое окно. Мориган проводила ее взглядом прищуренных глаз и только после этого отперла дверь. Она ожидала увидеть Ника, Гейта или трибуна, принесшего ей официально зарегистрированный в канцелярии трибунала охотницы, заказ на очередного преступника. Вместо этого увидела высокого незнакомца с коротко остриженными и бритыми по бокам темными волосами. Крепкие руки в карманах кожаной куртки, расстегнутая на груди рубашка, обнажающая татуировку символ на шее и часть другой уходящей на торс, распахнувшего пасть черно-белого тигра. Холодный прищур серых глаз делал похожим на хищника и самого владельца тату. Молодой лишь на пару-тройку лет старше нее, он источал отчетливое ощущение внутренней силы. «Дэмиан Чейз поняла Мориган, выдержала его взгляд. «Не на ту напал, милый. В гляделке я могу переиграть и самого дьявола». Усмехнувшись своим мыслям, он вынул руки, запястья оплетали татуированные змеичьи, головы весьма красноречиво заканчивались у фаланг средних пальцев, и прошел мимо нее в дом. Не спрашивая разрешения, вальготно расположился в кресле. Обескураженная такой наглостью, Мориган смотрела на гостя, красноречиво изогнув бровь. Демьян в свою очередь без стеснения изучал ее, насмешливо заметил, что-то ты слишком маленькая для охотницы. маленькая вспыхнула она, усилием воли подавила возмущение, поняв, что именно этого Ддемьян и добивался вывести ее на эмоции, сказала подчеркнуто хладнокровно Мне рано пришлось повзрослеть, как полагаю и тебе. вольная что-то многовато вас в последнее время развелось. Мориган неопределенно повела плечом. Люди вестники перемен, а этот мир давно уже изменился. Зачем ты хотела меня видеть? Я хотела видеть того, кто покажет мне вход в пропасть, если, конечно, она не миф. Как я понимаю, других кандидатов в проводники у тебя нет, пожал плечами Демиан. Тогда вопрос. «С чего ты взяла, что я тебе, охотница, открою вход в обитель отступников? Чтобы ты переубивала половину или всучила в лапы шавкам трибунала, трапясь выслужиться перед ними?» «Я никогда ни перед кем не выслуживаюсь», — процедила Мориган, но ее протест нахало только позабавил. «И если твое имя заставило Джона Гейта побледнеть, думаю, ты успел заслужить определенную репутацию. Но, как видишь, вызывать трибунов я не спешу». «Слабое утешение». Внутри медленно поднималась волна раздражения. План Мориган и прежде казался трудновыполнимым, но проводник ей попался куда более несговорчивый, чем она предполагала. Впрочем, что с него взять? Дэмиен был отступником, бесцеремонным, беспринципным, готовым идти против правил, но защищать свою стаю. «Я тебе хорошо заплачу. Деньгами, чарами, чем угодно». «Чем угодно, говоришь», — хмыкнул Дэмьен. Окинул Мориган с ног до головы оценивающим взглядом, словно впервые ее увидел. «Сотри ухмылку со своего лица, иначе я сделаю это за тебя», — прошепела она. «Да, не слишком разумно ссориться с пока единственным информатором, но как же он раздражает». На лице Дэмьена Чейза отразилась скука. «Разговор окончен, мне это не интересно. Он резко поднялся и направился в сторону двери. Мориган не могла позволить ему уйти. Ей нужен был Бакор, ей нужен был путь в пропасть, ей нужна была сестра. Стой! В отчаянной и злой попытке задержать Демьяна Мориган схватила его за руку и в тот же момент была отброшена к стене мощнейшим магическим импульсом. Мгновения полета оборвались, когда ее голова со стуком встретилась со стеной. Но прежде она увидела глаза стремительно оборачивающегося к ней Демьена. И готова была поклясться, они полыхали алым пламенем. В воздухе повисло плотное облако Тены. В голове помутилось. Как только мир перестал вращаться и раздваиваться, Мориган вскочила на ноги. Выхватила плеть молнию и, подскочив к Демьену, ударила его молниевым разрядом. Еще и еще раз. Падая, он прохрипел: «Прекрати!» «Прекратить?» мориган была вне себя от ярости эские стала Дэмьен отлетел назад и впечатался головой во входную дверь такая сладкая месть и прозрачный намек выход прямо перед тобой больной ублюдок он выставил ладонь жестом прося ее остановиться помотал головой приходя в себя странно глаза нормального серого оттенка но мориган могла поклясться Увиденное не было плодом ее воображения. Подожди, я... Прости... Она уже ничего не понимала. Никогда не касайся меня так резко, слышишь? Глухо сказал Дэмиан. Это что, какая-то патология? Просто защитная реакция, бросил он тяжело поднимаясь с пола. Мориган нервно рассмеялась. Ну уж нет. Произошедшее никак не укладывалось в рамки понятия «просто защитная реакция». Это какие-то сверхчеловеческие рефлексы. Она же видела своими глазами, стоило ее пальцем коснуться его руки, и в следующее же мгновение ее отбросило назад магическим импульсом, невидимым, но хорошо ощутимым ударом. «Теперь мне хочется, чтобы ты ушел. Я же извинился». «Иногда этого бывает недостаточно», — холодно сказала Мориган, все еще ощущая пульсирующую боль в затылке. Пожав плечами, Демьян развернулся, чтобы уйти. «Впрочем, если ты покажешь мне, где находится вход в пропасть», — вкратчиво начала она, — То, что я воспринял тебя как угрозу и малость переборщил с чарами, еще не означает, что я готов загладить свою вину, впустив тебя в пропасть. Я лишь удостоверился в том, что для ее обитателей ты опасна. Ах, ну да, конечно. Если не быть покорной овечкой и смиренно терпеть, пока тебя бьют, значит быть опасной, то я согласна, ядовито сказала Мориган, Прикрыв глаза, медленно выдохнула. Демьян, мне нужна твоя помощь. Просеть казалось унизительным, но... Ради Клео стучало в голове. Только ради нее. Это касается моей сестры. Она мертва, но... На лице, будто состоящем из одних острых углов, промелькнуло подобие заинтересованности. Морриган поспешила этим воспользоваться. Есть шанс, что ее смерть можно, скажем так, предотвратить. «Предотвратить, если она уже случилась?» — изумился Дэмьен. «Клио, как и я, потомственная черная ведьма». Он вскинул брови. «Ты черная ведьма и при этом охотница? Не кажется ли тебе это лицемерием?» «Не кажется», — отрезала Мориган. «Для трибунала я зеркалица. Вполне себе законопослушная белая ведьма, но по своей природе я так, то я есть, и наша с Клио маленькая особенность дает нам некоторые преимущества. Нас не так-то просто заставить покинуть мир живых. «У меня есть ее тело, есть ее душа, которую я вытянула из чертового зеркала, неважно. Теперь мне нужно отыскать Бакора. Я знаю, что они скрываются от трибунала в пропасти». «Как и все прочие отступники», — сухо отозвался он. Демьян, пожалуйста, я никому не причиню зла. Мне нет дела до тех, кто прячется от трибунала». «На кону стоит жизнь Клио. Я иду в пропасть не как охотница, а как обычная девушка, которая хочет вернуть к жизни сестру». Какое-то время Дэмьен пристально изучал ее лицо, будто пытаясь заглянуть в самую душу. Затем сказал, правда, руб чертов, «Есть в тебе что-то странное, не внушающее доверие». Мориган лишь бесстрастно пожала плечами. Меня воспитала мертвая женщина, прославившаяся талантом, развязывать войны одним взмахом ресниц. Мне положено быть странной и не внушающей доверия». Демьян понимающе усмехнулся. Покажи мне клео. Что? Мориган задохнулась. Покажи мне свою сестру. Ты сказала, что у тебя есть ее тело. Я хочу удостовериться, что это не вранье. Ей совсем не нравилось происходящее. Мало того, что она и так рассказала Дэмьену, незнакомцу, больше, чем знал тот же Ник, так еще и должна была показать ему самое сокровенное, непредназначенное для чужих глаз, тело мертвой сестры. «Если я покажу тебе ее, ты отведешь меня в пропасть?» При одном условии серые глаза сощурились. «Перед путешествием в пропасть я нанесу на твою кожу печать, которая заблокирует твою черную магию». «Белая, так и быть, останется при тебе». «То есть я окажусь практически безоружной среди отступников, и стоит тебе шепнуть кому-то, что я охотница, и меня тут же разорвут на мелкие клочки?» Холодно усмехнулась Мориган. «Видишь, усмешка Дэмьена была не теплее ее собственной. Мы оба рискуем. Играть по чужим правилам, что может быть унизительнее для ведьмы? Но если от этого зависит жизнь Клио...» «Хорошо». Я согласна на это условие. Но ты еще не выполнила первое. Мориган пробормотала себе под нос нецензурную фразу, но Демьян даже ухом не повел. Его лицо вообще казалось высеченным из камня, бесстрастное со скудной мимикой. Впрочем, Моригана сама не могла похвастаться широким спектром эмоций в своем арсенале. Ведьминская сущность — взросление, под надзором устрашающей Бад Блэр, а после среди грубоватых охотников за головами наложили свой отпечаток. Наверняка и Дэмьен Чейз, молодой отступник с каменным лицом, полыхающими алым, когда им вздумается глазами и невероятными рефлексами, хранил в своей душе немало тайн. Мориган жестом велела Дэмьену следовать за ней. Подошла к столу, коснулась лежащей на нем сферы, снимая защиту. Рой серебристых бабочек взлетел к потолку, чтобы мгновениями спустя опуститься на пол и образовать человеческую фигуру. Клио спала безмятежным сном, даже не подозревая, какая борьба развернулась за ее жизнь. «Красивая», — равнодушно сказал Демиан. Чужая смерть его не пугала, наверняка и ему приходилось терять близких и родных. «Очень». прошептала Мориган, глядя на миловидное личико сестры. Ей всего семнадцать, а она уже мертва. Встряхнула головой, сбрасывая оцепенение. «Так ты мне поможешь?» Тяжелый взгляд, глаз цвета пасмурного неба, короткий кивок «Помогу».